Друзья поразились простоте его снаряжения. На нем была обычная стальная кольчуга и плащ из поношенного алого бархата, небрежно завязанный на шее. Самый скромный, подданный в его свите, был одет лучше этого чуждого условностям короля. Уолтер вгляделся в лицо, которое мрачно улыбалось под поднятым забралом. Оно было серьезным и задумчивым. И в то же время никак нельзя было сказать, что ему недостает величественности, присущей плантагенетам. В глазах был живой блеск, черты лица правильные и красивые, левая бровь была слегка опущена, и это могло бы его портить, но на самом деле только подчеркивало его значимость. Голова была гордо поднята, как и подобает королю. Эдуард был очень высоким и сидел в седле так прямо, что казалось невероятно ему больше подходит ввести вооружённый отрядсадников, а не кивать в ответ на приветствие толпы. Когда процессия миновала их, в глазах Тристрама показались слёзы. "Олд, я бы узнал в нём короля, даже если бы увидел в лохмотьях и с голыми ногами среди лондонских простолюдинов. Всё, что сказал о нём капитан, правда. Он станет королём, которого мы так долго ждали". "Волтер, некоторое время молчал. «У него лицо Нормана», — наконец вымолвил он. «Но на нем английская печать. Невозможно ошибиться. Ты думаешь, я был неправ, когда отказывался служить у него? Когда в то утро в Булере я договорился до того, что пришлось бежать?» Трис покачал головой. Бог пожелал, чтобы все произошло именно так. Но теперь, увидев его, я верю, что у него достанет силы, забрать у баронов власть. Но хватит ли у него внутренней силы отдать эту власть простым людям, а не оставить себе? И к разговору слышал толстый купец с вышитой бочкой гильдии виноделов на рукаве. Он кисло улыбнулся. «Я не назову его хорошим королем, пока не увижу в руках два фунта, которые я был вынужден ему заплатить, чтобы поддержать во время крестового похода», объявил купец. Отдайте мне мои 2 фунта, и я соглашусь, что он это Альфред и Эдуард исповедник, и толстый старина Риг вместе взяты и в одной кольчуге. Народ начал расходиться, но некоторые оставались, как будто их что-то держало. Волтер был поражён, поняв, что именно они с трисом вызывали интерес. Зеваки собрались рядом с ними и следили за каждым их движением. Казалось, что толстяк-купец тоже разделял людское любопытство. «Клянусь богом!» — воскликнул он. «Вы именно та парочка, о которой болтает весь Лондон! Молодые люди, вы провели несколько дней в Кали и только потом переправились через Ла-Манш!» Полтер кивнул, не зная, что и думать. «Значит, вы те парни, что возвратились из Китая!» Лицо купца покраснело от возбуждения. «Два дня назад прибыл корабль, там люди толковали о вас!» Правда, что увидели великого хана, который ехал на четырёх слонах? Правда, что вы сражались с драконом, у которого на всех чешуйках были глаза? Ултур понял, к чему они были обязаны тем, что их узнали раньше времени. У него на голове была ярко-оранжевая шляпа с пером павлина, которую он носил в Кинсае. Конечно, такую шляпу могли носить только на востоке. И кроме того, лица у них были загорелыми и продублёнными от морского ветра. Мы с моим другом были в Китае, ответил Олтор. Но мы сейчас очень спешим и не можем терять времени.